Глава 21. Бессмертный небожитель приоткрывает завесу тайн. Конечно, Юншень подозревал, что Цаося Уше вовсе не тот, кем притворяется. Но все же он разбирался в чарах, чувствовал потоки энергии и на первый взгляд был неотличим от обычного совершенствующегося, коими полнились школы заклинателей. У него ведь даже был меч — Из павильона ароматов он унес юншеня именно на нем. А с другой стороны, сейчас меча при нем не было, хотя все заклинатели всегда носят с собой оружие, если не на виду, то в пространственных кольцах. Но только не цаося уше. Цао уше осел на каменный пол, прислонившись к ближайшей колонне, и подобрал ноги, скрестив их. Он все еще тяжело дышал. При каждом вздохе из его рта едва заметными полупрозрачными клубами вился пар, словно он был на морозе. Вокруг и правда было довольно холодно. Тёмная ци сковывала темницу точно льдом. Бледность, разлившаяся по лицу цауся-уше, была заметна даже в тусклом освещении подземелья. Стоило юншеню поймать себя на мысли, что он не знает, как помочь цауся уше, он сразу же отбросил ее. Вопреки выдающимся талантам в бессмертной жизни, он совершенно ничего не смыслил в знахарстве. Ему попросту это не требовалось. Бессмертное тело всегда исцелялось быстрее, чем бабочка взмахивала крылом, а до чужих ранений ему не было дела. С чего бы заботиться о чужих ранах сейчас? Все равно от этого нахала никакого толку. Единственный союзник? Какой вздор! Юншень отвернулся от Сао Сяо и подошел ближе к клетке Хуин Лин. Но за внутренний контур печати неба и земли так и не ступил, остановившись прямо перед ним. Демоница внимательно наблюдала за каждым его шагом. Едва ли она могла пошевелиться, будучи скованной еще сильнее, но кто бы знал, на что она способна. Удалось же ей собрать рассеянную темную энергию и нанести целых два удара. Несмотря на измученный и хрупкий внешний вид, В ней скрывалась устрашающая сила. Юншинь протянул руку к одной из свисающих цепей. Он почувствовал, как его обдало теплом светлой ци. Точно он коснулся нагретой солнцем водной глади. В окружении иньского холода это было даже приятно. Если хуин Лин вздумает снова напасть, Юншинь вновь активирует цепь и сможет усмирить ее буйный нрав. «Тебе больно?» Спросил он, внимательно глядя на пленницу. Конечно, ей больно. Мало приятного вот так на цепях висеть. Вдруг подал голос Цауся уше. Юншинь подавил в себе желание обернуться. Этот гад держал ухо востро, видимо, с ним не все так плохо, раз остаются силы язвить. На мгновение Юншиню показалось, что оскал на лице Хуин-лин сменился усмешкой. Он не знал, что замыслила Хуин-лин. Но она не глупа и должна понимать, что может последовать за ее атакой. Не могло все быть настолько просто. Хочет сбежать? Цепи, затянувшиеся на ее шее, не давали опустить голову вниз, заставляя задирать ее выше. А те, что оплетали запястья, тянули тонкое тело вверх, как свежий побег тростника. Это придавало ей более непокорный, высокомерный вид. Даже будучи изуродованной и плененной, Она все равно не думала сдаваться. Хуинь -лин так и не ответила. «Будешь молчать или снова артачиться, станет еще больнее», — сказал Юнши, и чуть дернул цепь, та слегка загорелась. Энергия переливалась мерцающим блеском, как лучи солнца, проникающие в вглубь водяной толщи. «У меня есть пара вопросов, на которые я бы хотел получить ответы». Хуинь -лин хмыкнула. «Служащие пути света заклинатели...» Все до одного бесчестные ублюдки с червоточинами вместо душ. Они пытали меня здесь, пока не взошло солнце, а потом подвесили, как свинью, чтобы кровь стекала. Я не сказала им ни слова, не ответила ни на один вопрос. «Неужели ты, тварь, думаешь, что я радушно тебе обо всем расскажу?» Она говорила тихо, ее голос скрежетал — Ни то звериный, не то человеческий, но даже так в нем чувствовалась несгибаемая решимость. Сухие губы Хуинь-Лин растянулись в безумной улыбке. Трещины на них начали кровоточить. «Можешь дернуть за цепь, но тогда моя шея сломается. Я уже слышу, как хрустят надломленные кости. После этого я точно не смогу сказать ни слова». «А ты так и останешься без своих ответов. Кому от этого лучше?» Рука Юншини, сжимавшая цепь, едва заметно дрогнула, но он сжал ее сильнее. Духовная энергия обожгла ладонь кипятком. Он не собирался пытать демоницу, попросту не был сторонником пыток и излишнего насилия и считал подобные методы варварскими. Невольно вспоминалось, как его истязал старик Сун. «Подчинение силы и страхом ведет лишь к ненависти и разрушению». «Ко тьме. Если мы поговорим мирно, мне не придется ломать твое и так измученное тело», — предложил он. Хуинь Лин не ответила, только пристально глядела на Юншеня, словно раздумывая над чем-то. Выражение ее лица вдруг сделалось сложным, даже взгляд изменился. Злость в нем уступила место заинтересованности. «Похоже, что ты не заодно с заклинателями». — протянула она. — На чьей ты стороне? — А есть разница? — нахмурился Юншень. — От этого будет зависеть, захочу ли я с тобой поговорить мирно. Хуин Лин наклонила голову чуть вбок, насколько позволяли цепи, обхватывавшие ее шею, и плотоядно облизнулась. — Или вновь попытаюсь убить? Юншень не был на стороне демонов. Это очевидно без пояснений. Но в то же время он не был из заклинателями, вернее, с заклинателями из Юэлань. Он молчал всего мгновение и ответ сорвался с губ с поразительной легкостью. «Не желаю принимать ничью сторону. Я сам за себя». Хуэньлин Лин издала тихий смешок. «Неплохо», — протянула она, оценивающе разглядывая Юншеня, а после заворковала. «А ты забавный. Жаль, что нам так и не удалось поразвлечься в свое время». В свое время ты хотела выпить мои силы, напомнил Юншень, а потом попыталась убить дважды. Ты что, запоминаешь только плохое? Хуинь Лин наигранно нахмурилась. Признаться, мне иногда трудно отказать себе в таком удовольствии. Не хочу мешать вам, но, господин Хэ, вы же помните о времени? Цауся уше вновь подал голос, оборвав Хуинлин. Он прозвучал уже твёрже и несколько недовольно. А вот друг твой совсем не забавный. Юншинь приготовился уже с ней поспорить, но услышал, как Цаося уши тихо цыкнул. Или показалось. А впрочем, он согласен. Терять время за пустой болтовней и заигрываниями Хуэнь Лин совсем не кстати. Он отпустил цепь и так очнулась назад. Тепло светлой Ци не задержалось на его пальцах. Их сразу же обдало точно морозным веянием ветра инь. Юншень задернул плащ, кутаясь в него плотнее, но тот едва ли спасал от такого холода. Теперь он при всем желании не смог бы схватиться за цепь так просто. Для этого следовало вернуться за внешний контур печати неба и земли. А юншень тем временем уже стоял у границы внутреннего контура. От решеток клетки Хуинь-Лин его отделяло расстояние не больше вытянутой руки. Юншень в демонстративной манере поднял с пола сначала Цуань-и, а после и его ножны. Словно и не страшился подойти к Хуинь-лин настолько близко. Стоило Юншэню коснуться рукояти Цуань-и, как жгучая энергия меча неприятно обожгла его ладонь. Жар нес с собой возмущение. Словно меч был страшно недоволен всем, что происходит, и так выражал рьяное осуждение. Юншень чуть ослабил хватку, И точно боясь быть снова уроненным, меч остудил обжигающий напор. Юншень поглядел на свой нравный клинок и ухмыльнулся. «Так что?» Он заглянул Хуэнь лин в лицо и не спешил спрятать меч в ножны. «Не так быстро. У меня есть свои условия». «О, так демоница вздумала торговаться. Ты не в том положении, чтобы диктовать правила», — процедил Юншень. «Уверен?» хищная улыбка не сходила с лица хуэн лин я могу ничего тебе не сказать или наоборот обмануть наплести чуши а вы просто зря потратите время как скоро сюда вернутся заклинатели мне терять нечего а вот тебе скажу что ты пытался меня освободить посмотрим как быстро ты и твой дружок смените меня в этой клетке и чего ты хочешь «Убей меня!» Юншин ожидал любого запроса, что Хулидзин потребует освободить ее, сорвать печать с демонических сил, помочь с побегом, но этот ответ оставил его в полном замешательстве. «Поганые заклинатели не даруют мне такой роскоши», — пустилась в объяснение Хуинлин. «Даже если меня приговорят к казни, они инсценируют ее». а на деле спрячут меня где-нибудь в отдаленном месте, где будет удобно изучить мое тело. Думаешь, не знаю? Демоническая кровь, органы — ценнейшие ингредиенты для снадобий. А сколько техник, заклинаний и печатей можно будет нам не испытать? Вы, святоши, только и умеете, что лживо петь о всепрощении и недеянии. На деле же в вашей сущности не меньше тьмы. «Вы, святоши, только и умеете, что лживо петь о всепрощении и недеянии, на деле же в вашей сущности не меньше тьмы». Голос ее скрежетал, и каждое слово сочилось ядом и глубокой ненавистью. Однажды меня уже пытались поймать. Тогда я была юна и слаба. Только милость моей госпожи помогла мне избежать такой участи. Но от судьбы не уйдешь, да? И все же я хочу попытаться». Слова Хуэнь-Лин не были лишены смысла. Заклинатели действительно промышляли поимкой демонов не столько ради истребления и восстановления справедливости, сколько ради исследования. Об этом неприятно было говорить открыто или обсуждать. Юншень, право, и не задумывался никогда, что это могло значить для демонов. В конце концов, какая разница? Не пристало жалеть создание тьмы, сотканных из грязи и порока. Они несут зло и несчастье и должны быть истреблены. Таков путь света. А если есть возможность изничтожить их с большей эффективностью, то этим нужно непременно воспользоваться. Единственное, что могло обеспечить Хуинь Лин смерть и освободить от всего этого — небесные печати, которыми владел Юн Шэнь. И все же желание умереть у настолько сильного демона было странным — Подставить, обмануть, перевернуть всю ситуацию, но только бы выйти сухими из воды и продолжать жить. Такова их привычная сущность. Они были тщеславны, жадны, завистливы, слыли воплощением всех этих темных чувств, слившихся воедино. И именно это рождало безумную тягу к жизни. Просто так подставиться под то, что могло стереть существование, в это трудно поверить, но были ли еще какие-то варианты? «Когда ты напала, ты ведь ждала, что тебя поразит небесная печать, как в иллюзии», — медленно проговорил Юншинь, обличая мысли в слова. «И во время пыток ты звала вовсе не Хэ Ци Юя». «Ну, ты же не захотел со мной знакомиться, когда была возможность. И меня так и не назвал. Как тебя еще величать?» — смешливо ответила Хуэнь Лин. «Это единственный выход». «А как же побег?» Эти слова вызвали у Хуинь-Лин приступ тихого смеха, перемежающегося уродливым клокотанием, доносившимся из ее горла, вернее, из того, что от него осталось. «Мне некуда бежать. Некому. Моя госпожа, которой я обязалась служить, та, за которой я клялась следовать и чьи приказы беспрекословно выполняла, мертва. Горько выплюнула она». Когда я вышла к заклинателям, то пыталась отвлечь их, перетянуть внимание на себя, чтобы она могла сбежать. Я хотела ее защитить. Как глупо только сейчас это понимаю. Надо было наплевать на них и бежать к ней сразу. Не оставлять ее. Юншень ловил каждое слово Хуинь и не смел ее прервать. Неужели она говорила о чин Ляумин? Демонам нельзя верить, особенно лисам. Они и правда могут с легкостью обвести вокруг пальца даже самого проницательного собеседника, но от чего то может, из-за обреченности в голосе Хуин Лин и ее стремление умереть, Юн Шинь был уверен, что сейчас она не лгала. Хуэнь Лин продолжала. «У тебя озадаченный вид. Наверняка хочешь знать, откуда мне известно, что она мертва?» Подметила она и растянула губы в жуткой улыбке. Благодетель принес мне ее голову. Назвал это прощальным подарком от моей госпожи. Выразил сочувствие. Гнусная тварь надо мной просто глумилась. Оковы не позволяли мне шевельнуться. Он что-то с ними сделал. Я не могла и слова сказать, просто смотрела и слушала. Но как же мне хотелось убить его в тот момент. Он так много говорил. Что понимает меня разделяет мою боль, что ему тоже пришлось пройти через подобное что он терял близких ему людей видел как они угасают, но ничего не смог с этим сделать просто смотреть как я смотрела на нее на то что от нее осталось хуинлин продолжала перейдя на сбивчивое едва членораздельное бормотание. Ее взгляд становился более мутным, она смотрела уже не на Юншэня, а будто сквозь него. Точно перед ней вновь был мучитель, пришедший издеваться не над искалеченным телом, а над душой. Юншеня же беспокоило другое. Убийца Чин Ляо Мин был здесь, был в Цзэдзэньюй. Он помнил слова старика Суна, Чень Ляо Мин должны были убрать за промах, и теперь она в самом деле мертва. Убийцей был однозначно тот, кто связан с демонами, тот, кто связан с Чиваном. Юншиню до сих пор было сложно представить, что демонический царь жив. Даже мысль об этом вызывала глубокое отторжение и противоречие. Но никто, кроме заклинателей или стражи, не имел прохода в крепость, а некий благодетель смог пробраться к Хуинь Лин и даже пронести голову Чень Ляумин. «Кто такой этот благодетель?» Юншень резко оборвал уже ставшую бессвязной речь «хуинь-лин». Та медленно подняла плывущий, как у пьяный взор, и оскалилась, тихо зарычав. «Тот, кому я по ошибке доверилась», — сквозь зубы выдавила она, с трудом приходя в себя. Каждое слово давалось ей с большим трудом. «И поплатилась за это». Суть дела это не прояснило. но не успел юншень задать еще вопрос, как Хуинь Лин продолжила говорить. «Благодетелем его называла госпожа. Она просила относиться к нему с почтением, потому что именно благодаря ему обрела свою истинную силу. Благодаря ему она была жива до сих пор». Хуинь Лин вновь клокочуще рассмеялась, а после зашлась кашлем. Ее голос тихо шелестел, фразы прерывались судорожными вздохами. Говорила, что с ним мы сможем выйти из тени и властвовать в свете. Нам больше не придется скрываться. Говорила что-то о том, что совершенствующиеся вновь будут стоять над смертными, и что к этому нас сможет привести именно он. Меня не сильно это волновало, эти дрязги. Кто на ком стоять будет, все пустое. Я всего лишь... Хотела, чтобы она жила. Ее проклятие с годами становилось все хуже. Она таяла в моих руках, испытывала невыносимую боль, но делала все, что могла. Мужчины, женщины, я забирала чужие жизни одну за другой в обмен на одну единственную. Но этого никогда не было достаточно. А потом явился он и сказал, что сделает так, что ей больше не придется страдать. Думаешь, она стала дослушивать?» «Мне тоже было все равно, ради нее я...» «Но стоило хорошо подумать. Как ты сказал, не принимать ничью сторону, оставаться за себя?» Он был слишком убедителен. Мыслить ясно оказалось трудно, особенно когда он дал нам духовные нефриты, и с ними госпожа вновь расцвела. Хуинь -лин погрузилась в воспоминания, по всей видимости, более приятные. Даже тон ее стал мягче. Но взгляд вновь помертвел. «За любую услугу приходится платить?» Прозвучал насмешливый голос. Юншень был настолько поглощен рассказом Ху что и не заметил, как успел подкрасться Цао Сяо -ше. Его рука тяжело опустилась ему на плечо, к счастью, в этот раз здоровая, и чуть сжала его. Он словно опирался на Юншэня, чтобы было проще стоять. Юншень скосил взгляд в его сторону и не смог не отметить, что теперь Цао Сяо выглядел... «Получше. Сила чудодейственных пилюль?» Он был все еще бледен, но уже не так измучен. Да и силы встать у него нашлись. Фраза цао уше привела хуинь -лин в чувство. Она сощурилась и коротко рыкнула. «Да, приходится». Вдохнув поглубже, словно перед нырком, в воду она продолжила. «Поначалу все было неплохо. Проклятие будто начало отступать». Даже ее облик становился прежним. Госпожа была счастлива, и я вместе с ней. Думала, что все позади. Но потом духовных нефритов начало не хватать. С каждым разом требовалось все больше жизненной энергии. Это сильные артефакты, но они не приспособлены для сохранения адзин. Они ломались. Нужны были новые. И вот благодетель пришел в очередной раз и сказал, что есть возможность заставить проклятие отступить надолго, а затем вовсе освободиться от него. Конечно, мы были согласны. Ведь он сказал, что даст госпоже истинное бессмертие в новом теле. Тогда она обретет могущество, и ей больше не придется пожирать чужие жизни для продления своей. Тогда я смогу служить ей вечность». Плата за эту вечность была ничтожно мала, как мне тогда показалось. Всего лишь организовать нападение на императора. Я не придала этому большого значения. Это всего лишь еще один человек. Я пережила ни одного такого человеческого правителя. И нападение должно было состояться на том самом шествии, — хмуро уточнил Юншень. — Лучше момента не придумаешь. Благодетель настаивал на этом. Я же считала, что стоит ударить из-под тишка, а не у всех на виду. Рисков было слишком много, но госпоже становилось все хуже, и я не смела сказать слово «против». В итоге мои опасения оправдались. Все пошло не так. Юншинь достал из-за пазухи припрятанную шкатулку. Эта шкатулка имеет отношение к произошедшему? Он показал ее Хуинь-Лин на вытянутой руке. Хули Дзин прищурилась, пытаясь сфокусировать взгляд, и чуть наклонила голову в бок, вытянув вперед. Получилось плохо, цепи держали слишком крепко. Юншинь хотел уже сделать шаг ближе, но Цауся, Уше, удержавший его за плечо, легко потянул его назад, не давая сдвинуться с места и перейти внутренний контур печати. Юншин резко дернулся и двинул плечом, сбрасывая с себя чужую руку. Имеет. Оскалилась Хуинлин. Знаешь легенду о том, как Сюань-Лун вырвал крылья Луани? Перья с крыльев погрузились в Тихое озеро. Окрапленные кровью божества и ее обидой и болью, даже так они сохранили светлейшую из способностей. Очищать окружающее от зла, забирая его себе. Каждое перо Луани, попавшее в Тихое озеро, Своей силой очистила его, заключив в себе всю темную ци. Тысячи лет последователи божественной Луани искали и очищали от темной энергии каждое перо. Такая концентрация демонической ци была опасна для любого живого существа, которое коснется его. Даже для самих демонов. Это сила, которую не покорить. Шкатулки перо Луани — одно из последних. План состоял в том, чтобы в нужный момент высвободить силу. Я думала, что раз оно обладает подобным потенциалом, то можно высвободить всю демоническую Ци и обменять ее на человеческую Цзин. Так мы делали с духовными нефритами. Демоническая энергия, изгнанная из пера, могла бы накрыть весь Бейджу. Сколько бы Цзин она могла принести взамен, голос хуин Лин сорвался на шепот. Мы смогли бы поразить двух птиц одним камнем, убить императора и устроить хаос, как того хотел благодетель, и собрать жизненную силу для госпожи, чтобы она дотянула до обретения истинного бессмертия. Юншинь помрачнел и сжал губы в тонкую линию. «Шкатулка украдена у библиотеки Цинтянь. тянь Ее вам тоже этот благодетель подсунул?» — вновь подал голос Цаося Уше. «Нет». Но он свел нас с тем, кто владел этой шкатулкой. Возможно, он и украл ее, не знаю. Ни я, ни госпожа не имеем к этому отношения. — И кто этот человек? — с нажимом спросил Юншень. Ему не слишком нравилось, когда приходилось вытягивать слово за словом. Хуинь Лин издала короткий истеричный смешок. — Ого, его я вижу перед собой. Это Хэ Ци Юншень прикусил внутреннюю сторону щеки. невозможно. Хэ Юй был простым смертным, умным молодым господином. Не было ни шанса, что он и правда замешан в этом деле. Да и зачем ему это? Украсть что-то из Цинтянь? Тем более пять лет назад. Сколько ему тогда было? Семнадцать? Едва ли он со своей болезнью покидал пределы семейного поместья до совершеннолетия? Нет, куда такой вещице взяться в его руках. Что-то не сходилось. Надо было ожидать от него подвоха. Прошипела Хуинлин, в ее словах змеёй вилась ядовитая обида. По правде говоря, меня всегда смущало, как он общался и вел себя на людях. Как это? Никогда не встречалась с ним один на один. Переговаривались о деталях мы письменно. Он передавал послание лично в руки через ширму в назначенные дни. а когда бывал в павильоне ароматов то и виду не подавал что знаком со мной но каждый раз от его имени приходили щедрые пожертвования было похоже что на деле кто то очень усердно пытался выставить хетцюя виновным но шкатулка с пером луани была и правда найдена в его покоях хетцюи действительно не раз навещал павильон ароматов юншень помнил как на него бросились узнавшие хетц юя ивовые девицы Да и учетные книги говорили о том, что четвертый молодой господин любил провести там время. «Интересно, получается, — в разговор вновь вступил Цао-Сяоше, высвободить демоническую энергию, накопленную пером Луани, как ты это собиралась провернуть? Заклинателей в тот день было много, и они бы легко почуяли твою истинную сущность, какой морок не наложи». «Основная работа была не на мне», — хмуро процедила Хуинлин. Лин. «Хотя хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, да? Это моя вторая ошибка, что я снова доверилась, но госпожа...» Взгляд ее вновь потерял четкость, он становился пространным, словно демоница тонула в пучине воспоминаний, которые причиняли ей немало боли. Хуин Лин шумно вздохнула, на миг сильно зажмурившись. Она широко распахнула единственный глаз. Взгляд ее остался затуманенным. Я передала записи о технике обмена энергией михацию. Она с трудом ворочила языком, будто через силу. В день шествия от него требовалось правильно выполнить небольшой ритуал, а после передать перо Луане полное дзин мне. Таков был наш уговор. Но, как видно, селенок не хватило. А потом ублюдок сбежал. Перешла она на свирепое шипение. Это был провал. Госпожа при смерти о дальнейшей помощи благодетеля не могло идти и речи. Юншин лишь мрачно усмехнулся. Его предположения оправдались. В день шествия тихо протянул он, медленно повторяя чужую фразу. В день шествия Хэ Ци Юй был уже неделю как мертв. С кем бы ни переговаривалась Хуинь Лин, это не мог быть он. Юншинь вспомнил первые дни после своего попадания в это тело. Казалось, он застрял в нем уже на целую вечность, но на деле минуло не так много дней. Сначала все казалось странным, ненастоящим, глупым наваждением, хитрой демонической ловушкой, но теперь... Ох, теперь все зашло слишком далеко. Он сунул в шкатулку в руки Цао Уше. даже не оборачиваясь на него, а сам достал припрятанные в скрытом кармане записи из тайника. Он раскрыл растрепанную тетрадь на первой попавшейся странице. Вся она была испещрена криво выведенными иероглифами, которые можно было с трудом опознать. Почерк Хэцэюэй и правда выглядел кошмарно. Как можно было так небрежно относиться к каллиграфии? Поразительно для господина из знатной семьи. Хотя, может, Хэцэюэй был слаб не только телом... Но и умом Юншень показал записи Хуинь-Лин. «Присмотрись», — велел он, — «такой почерк был у Хэ Ци Юэ, с которым ты общалась». Хуинь-Лин вновь чуть потянулась вперед, силясь разглядеть записи. От этого легкого движения цепи, казалось, затянулись на ее израненной шее, сильнее впиваясь в плоть. Ее взгляд быстро пробежался по не слишком стройному ряду кривых символов, и в нем сразу же мелькнуло «узнавание». Она пренебрежительно скривила губы. «Нет, это мой почерк, мои записи, те, что я передала ублюдку», — слабо проскрежетала она. Юншень поразился и развернул тетрадь к себе. Из хлипкого переплета едва не выпала пара листов. уши придвинулся ближе почти вплотную и заглянул в записи. «А, это же Нюйшу!» С неуместным весельем подметил он и провел пальцем по вытянутым символам, точно они были нацарапаны когтем, а не выведены кистью. «Как давно мне не встречалось такое письмо!» Юншень вгляделся в символы. Они и правда отличались от привычных иероглифов и даже не были похожи на скорописанные Цао-шу. Вытянутые местами тонкие, местами утолщенные линии, точки — Даже если Юншень старался, то не мог прочесть ни одного. А вот Цао Сяуше, похоже, таких проблем не испытывал. Его взгляд быстро бегал по строкам. «Женская тайнапись. Не так уж много мужчин ее знают», — пояснил Цао Уше, заметив чужое замешательство. «Но тебе-то все известно». Недовольно подумал Юншень и одним движением захлопнул тетрадь. Свои мысли он так и не озвучил. Не время было для очередной перепалки с этим плутом. И Юншинь вдруг ощутил, как разболелась голова. Тетрадь он спрятал назад в скрытый карман. «На кону стояла жизнь моей госпожи. Меня не волновало ничего больше». Слова слабо сорвались с ее губ, сказанные почти шепотом. Хуэнь лин говорила сама с собой, и ее взгляд затуманился. На мгновение она замолчала, а потом вдруг всхлипнула. «Госпожа», — тихо протянула она, — Речь ее сменилась сбивчивым бормотанием, где повторялось все одно. «Госпожа погибала. Госпожа погибала». хуинлин Лин была не в себе. Мысли в голове Юн Шеня велись назойливым мерзким роем мух, никак не желавших оставить в покое. Трепетание мириад маленьких крыльев чудилось, будто наяву. Оно было хаотичным и сумбурным, спутывало все больше, сбивало. Чего-то не хватало, точнее... кого то кто подложил хцюи в тайник украденную шкатулку с пером луани и записи с техникой обмена энергиями кто воспользовался именем хетце и от его лица регулярно оставлял большие суммы в павильоне ароматов кто был связан с таинственным благодетелем все сказанное демоницей по большому счету было бессмысленным без одной детали так кто такой благодетель спросил юншень в торе крутящемуся в голове вопросу Хуин Лин не отвечала, словно не услышала. В этот раз она и правда не обращала на Юншеня внимания. Погруженная в свои мысли, она только и могла что бессвязно бормотать. Ее ропот одновременно казался Юншенью и тихим, как шелест листьев на ветру, и болезненно громким, как грохочущий среди тяжелых грозовых туч, гром. Он схватился за голову и сжал зубы до боли, шумно выдохнув. Голова и правда разболелась слишком сильно. В Юншене мигом поднялось острое возмущение. «Он ведь так близок!» Не для этого все затевалось. Хуинлин! громко позвал он, надеясь, что от оклика та придет в чувство. Демоница мотнула головой из стороны в сторону и лишь болезненно всхлипнула, прерывая поток бессмыслицы всего на миг, чтобы после тихо заскулить. Нет, она не приходила в себя. Что же... Что же он мог сделать, чтобы получить ответ на такой важный вопрос?» Взгляд Юншиня метнулся к свисающим чуть поодаль цепям. Если дернуть, но не так сильно, чтобы не переломать ей ненароком шею, может, немного боли поможет добиться цели. «Не глупите, господин Хэ», — раздалось совсем близко. Наваждение спало, и Юншень вздрогнул, когда почувствовал чужое теплое дыхание у уха. Он моргнул. По спине пробежали мурашки, и стало несколько неуютно. Он ощутил, как чужая рука легла ему на плечо, а затем скользнула на шею. Пальцы Цао уше показались обжигающе горячими, а собственная кожа, напротив, словно бы замерзла, точно льдистая корка на озере. Цао уше потянул юншене ближе к себе, медленно отводя от клетки Хуин-лин. Касание было неприятным, так и хотелось от него отмахнуться, сбросить, но все тело сковало напряжением. Юншень деревенела, следовал за ним, и чем больше шагов назад делал, тем легче становилось дышать. Как будто он выплывал из болотной топи, давивший со всех сторон. Едва Юншень смог облегченно выдохнуть, как сразу же повернулся к цао Уше. Несмотря на помятый вид, тот уже вернул на лицо типичную, ничего не выражающую полуулыбку. «Вы пустой сосуд!» Но не думайте, что темная ци не будет влиять на вас. После вашего отравления Ланду, да и всего, что случилось, все равно не стоит находиться так близко к...» Он кивнул на Хуэнь -лин и словно бы нехотя убрал руки с чужой шеи. «Подобному. Вы уже не неуязвимы, как прежде». Юншинь потер переносицу и зажмурился от того, как боль пульсировала в его голове. Это не отрезвляло, а лишь больше выбивало из колеи. Благодитель. Пробормотал Юншень себе под нос и еще раз вздохнул. Она явно знает, кто это. Она его видела. Нельзя уходить отсюда, пока не узнаем о нем. Боюсь, больше она ничего не сможет сказать. Протянул Цауся уше. Юншень взглянул на Хуинлин. Та и правда впала в беспамятство. Безвольно повиснув на цепях, замерла подобно статуе. и лишь ее губы едва заметно беззвучно шевелились, повторяя одни и те же фразы. Юншинь проследил за движением и считал их. «Госпожа, я так виновата. Простите меня. Я так виновата». Ее душа была повреждена, а весть о том, что ее дорогая госпожа растерзана, разбила ее окончательно. Сейчас она только и может, что бередить воспоминания, «Винить себя и сожалеть. Какая глупая преданность. Это любовь. Бессмысленная слабость», — хмыкнул Юншень. Он был крайне недоволен. Ему не удалось выяснить самое важное из первых уст, что привело ее к такому жалкому концу. Да и демоны не способны на такие сложные чувства. Кстати, о ее конце. Юншень не был уверен, что в этом теле сможет вызвать небесные печати по собственному желанию — хотя он смог это сделать в иллюзии и после... Вот только неосознанно. В моменты, когда он желал защититься, когда его жизнь была в опасности, оба раза небесная печать спасала его от неминуемой гибели. Могло ли случиться так, что и здесь у него получилось бы призвать их, когда Хуин Лин ударила хвостами? А, впрочем, Цаося Ауша умудрился в очередной раз все испортить, подставившись под удар. С другой стороны, убить такого сильного демона можно... и бессмертным оружием. Юншень опустил взгляд на Цуань И в руке. Этим мечом удалось прикончить ту Хулицзин, которая напала на них Сюиджу в павильоне ароматов. Пока Юншень предавался размышлениям, как и чем лучше казнить хуин Лин, чтобы после не вызвать нежелательных вопросов, Сао Сяо Шэ вдруг вновь заговорил. — А вы способны? — Что? — недоуменно откликнулся Юншень. Сначала он подумал, что пропустил что-то из маловажной болтовница усяуше мимо ушей, но стоило ему обернуться, как он сразу уловил странно тяжелый взор. Вы! цаусяуши сделал акцент и пояснил вопрос. — «способны на сложные чувства вроде любви. Юншень молчал. Встретившись с чужим цепким взглядом, он так и норовил утонуть в его пучине. зася уши терпеливо ожидал ответа как и юншень что тот вновь сведет все к какой нибудь очередной шутке или посторонней теме но этого не случилось слабости как и сожаления мне не знакомы юншень отвернулся к хуин лин хватит об этом подумай как будет лучше ее прикончить